Глава двадцать вторая. Беккет. Тридцать декабря. Дорогая миссис Джей, меня преследуют слова. Я начал писать вам письма, чтобы сплести воедино слова раскаяния за то, что я сделал с вами и вашей семьей, с вашей жизнью. Моим наказанием стали тюремный срок, условно-досрочное освобождение и ярлыки, которые будут висеть на мне всю жизнь. Я ношу на себе слова, которые сковывают мою шею подобно цепям. Преступник, грабитель, бывший заключенный. Все это правда, и навсегда останется ею, даже когда мой срок подойдет к концу. Я освобожусь, но внутри мое заключение будет пожизненным. Теперь в моей жизни появилась женщина, которая превратила холод и серость в тепло и яркие краски. Она начертала на моем сердце новые слова Мы вместе, умиротворение, дом. Помните, Я рассказывал вам про лучик света среди тумана. Он изумрудно-зеленого цвета, и он указывает мне другой путь. С каждым днем мне все меньше кажется, что я должен себя этого лишать, и все больше верится, что это драгоценность, которую нельзя выбросить из своей жизни. Я не могу выбросить ее из жизни». Я знаю, что вечно буду идти по натянутому канату, изо всех сил стараясь не совершать даже крохотных ошибок. Я знаю, что никогда не избавлюсь от чувства вины за то, что я сделал. Но я встретил девушку. Она вплела себя в мою жизнь. Так плотно, что стоит мне разрезать эти нити, то сам тут же разойдусь по швам». Тепло просочится наружу, а свет начнет блекнуть, пока я не погружусь в абсолютную тьму. Не знаю, чего я заслуживаю, а чего нет, но мне удается ей помочь. Рядом со мной она чувствует себя в безопасности. Мне очень хочется сказать, что ее присутствие производит на меня такой же эффект. Но я держу эти слова за плотно сжатыми зубами. Но я не могу убеждать Зельду, что ей нужно обрести спокойствие, пока не пущу ее в свой мир. Я больше не хочу держать ее на пороге. Не хочу закрывать эту дверь. Я хочу сказать «да». Мне очень жаль. Беккет Коупленд.